Глава десятая. И тут в дверь опять позвонили. Усилием воли я сдержал негодование и пошел открывать. Интересно, где все остальные соседи опять шляются? На пороге стояла и едко улыбалась Клавдия Петровна Пожидаева. Ну, та вредная тетка из Мосгородсполкома, которая приходила в прошлый раз. При виде меня ее широкое, как лопата, лицо расплылось в сардонической ухмылке. «Бубнов, опять вы!» «И почему я совсем не удивлена?» «Почему?» — спросил я, и тетка зависла. Объяснить она не смогла, а я стоял и ждал. Но его, быстро пришла в себя и раздраженно фыркнула. «Ключи от пятой комнаты у кого?» Я пожал плечами. Если честно, я постоянно путался, кто в какой комнате живет. Так что точно не знал, может, даже я сам там живу. «Мне нужны ключи. Я уже новых жильцов привела». Я не успел даже ответить, как по лестнице, отдуваясь, поднялась хмурая тетка с двумя внушительными баулами, за которой смиренно следовал какой-то затюканный мужичок, с и в перемотанных пластыремочочках, тоже груженный чемоданами. Вокруг них Юрка сновали туда-сюда несколько мелких детей, так как они мельтешили очень быстро, сосчитать я не смог. Они громко смеялись и постоянно перекрикивались. — А вот и новые соседи, — со счастливой улыбкой сообщила мне Пожидаева, — семья Зайцевых. — Ключа у вас нет, — спокойно констатировал я. — А документы есть? Покажите. — Да у вас у всех лишняя площадь, — набросилась на меня его Нужно создавать комиссию и перемерить здесь все. И выселять вас на соответствующую площадь. Вот у вас, Бубнов, 10 квадратов, а положено 6,8. Мы вас выселим, а в этой комнате будет жить мать-одиночка с ребенком. — А сами вы где живете? — спросил я. — На какой площади? Она соответствует? — А это не ваше дело. Возмутилась Пожидаева. Я в Мосгорисполкоме, между прочим, работаю. Мне положено. А я в Комитете искусств СССР. Моя улыбка больше напоминала хищный оскал. Пожидаева смутилась. Давайте сюда ключи. Хмуро вмешалась в нашу перепалку Зайцева. вас еще вещи таскать. При этих словах мужик гордо выпятил кадык и кивнул. Ответить я не успел, так как тут из комнаты чуть пошатываясь. Правда, совсем незаметно. Вышла Морецкая со словами. Муля, а где тут... При виде такого скопления народу она осеклась, но быстро справилась с собой и спросила совсем другое. «Что здесь происходит?» Голос я при этом был высокомерно стервозным. Сказать, что у присутствующих был шок, так это ничего не сказать. У Пожидаева и четыре Зайцевых банально отвисли челюсти, и они уставились на Морецкую квадратными глазами. Дети даже притихли. Грянула ошеломительная пауза. «Да вот товарищи Зайцевы хотят заселяться», — сказал я. Правда, документов у них нет, но зато есть желание». «На каком основании?» — строго спросила Морецкая. «Ордер. Распоряжение». «На основании личного желания товарища Пожидаевой, как я понял». Но я обедничал я. Пожидаева вспыхнула и попыталась что-то вякнуть, но тут дверь в комнату открылась, и оттуда вышла Раневская со словами. «Ну и где вы?» Она запнулась на полусловие уставилась на толпу людей, а затем перевела уделенный взгляд на меня. «Извините». Восхищенно выдавила себя Зайцева и вякнула. «А вы? Это она?» И уставилась на Раневскую горящими влюбленными глазами. «Ничего подобного!» Хорошо поставленным глубоким голосом заявила Раневская и добавила категорическим тоном. «Я — это не она!» А потом посмотрела на Морецкую и ткнула по направлению в нее пальцем. «И она — это тоже не она!» С этими словами злая Фуфа развернулась и величественно удалилась обратно в мою комнату. «Да, это не я!» За ней не менее величественно и гордо удалилась и Морецкая, правда, возмущенно позвякивая по пути колокольчиками. Но народ взирал на это чудо, словно бедные филистимляне на Голиафа и Давида. И даже звуки колокольчиков на юбке Морецкой, похоже, ничуть никого не смущали. Вроде как так и надо, раз артистка. — Так что там с заселением? — спустил с неба на землю пожидаю я. — они что, прямо тут живут? — восхищенно прошептала та. «А вы что, сами не видите?» Вопросом на вопрос избежал ответа я. «А в пятой комнате?» «Фаина Георгиевна», подсказал я и мстительно добавил, «лауреат Сталинской премии и ордена Трудового Красного Знамени». «Но...» «Нет», покачал головой я. «А вы знаете, товарищи?» Оживленно вдруг воскликнула Пожидаева и повернулась к тетке с мужичком. «У нас ведь есть еще один вариант в соседнем доме. Там для вас будет отдельная комната с чуланом». «В чулане детки могут спать!» С этими словами она торопливо увела супружескую пару Зайцевых и весь их выводок за собой. Гроза миновала. Не знаю, правда, надолго ли, но пока миновала. Я провел Морецкую домой и вернулся к себе, мечтая поскорее завалиться спать. На столе стояли немытые после гостей чашки. Чтобы не оставлять грязную посуду на ночь и не загружать утром дусю, я собрал их и отправился на кухню помыть. А там у форточки стояла и дымила, как паровоз Фаина Георгиевна. При виде меня она улыбнулась и спросила. «Ну что, провел Верку?» «Угу», – односложно ответил я и принялся перемывать посуду под краном. моля ну вот скажи, какая из нее актриса, если у нее такая жопа и грунья? Она смощно затянулась и с озорным видом уставилась на меня. Я продолжил перемывать чашки, не вступая в диалог. моля ты что, сердишься на меня?» Спросила Файны Георгиевна и подошла ко мне. Тебе помочь мыть? Нет, спасибо, я уже справился. Ответил я, собрал чашки и вышел из кухни, оставив Раневскую в озадаченной задумчивости. А утром пришла Дуся. Она ходила ночевать на квартиру к Мулиному отчиму. И была она сердитая-сердитая. Долго гремела посудой, вздыхала и печалилась. Когда Дуся такая, лучше не приставать и не спрашивать. Это я знал по опыту. Но сегодня с утра я тоже был не в духе. То ли размовка с Фаиной Георгиевной и моя сердитость на ее глупую выходку и непослушание, то ли проблемы последних дней. В общем, забыл я о Дусином таком характере и полез с расспросами. «Дуся, что случилось?» Сначала она демонстративно отмалчивалась и недовольно поджимала губы. Но я стал настаивать, и в конце концов она раскололась. «Да Модест Федорович меня беспокоит», — сказала она виноватым голосом. «Не надо было его одного так надолго бросать». «Что с ним случилось?» «Ох, муля, не ест он ничего». Вздохнула Дуся и пожала головой. «Даже свои любимые котлеты и то не ест». «Почему не ест? Заболел? С Машей поссорился». Я начал себя корить, что давно уже не заходил к ним. Решил, что у них все хорошо, они счастливы и не нужно мешать. Пусть, мол, насладятся обществом друг друга. Я хоть и не был посторонний, но тем не менее... «И ночует он теперь на диванчике в кабинете», — призналась Дуся. «Неужели разводиться будут?» — нахмурился я. «Да вроде нет. На работе у него что-то там серьезное случилось. Волнуется он», — поведала мне Дуся. «Он же, когда сильно волнуется, совсем есть перестает. Только курит всю ночь. Потому и перебрался в кабинет. Ты забыл, разве «А что Маша говорит?» «Да что она говорить может?» — фыркнула Дуся. «Ей бы еще в куклы играть, а не за солидного мужчину замуж выскакивать». Толку от нее нету. Дуся, конечно же, была несправедливой к Маше. Вслед за Надеждой Петровной она не завела Мулину мачеху до роли дурочки, которой повезло отхватить принца и полкоролевства в придачу. Поэтому я больше поднимать эту тему не стал, хоть Дуся и продолжала вздыхать. Зато прямо с работы отправился к Мулиному отчему в его НИИ. Модеста Федоровича на месте не оказалось. Все заведующих лабораторий и кафедр вызвали на методическую комиссию. Насколько я понял это надолго, еще полчаса точно. Возвращаться обратно было глупо, ждать столько тоже, поэтому я решил заглянуть к Машеньке. Она была, как обычно, в своей лаборатории, стояла возле высоченного штатива и капала из какой-то бюретки в небольшие колбочки по очереди. Раствор в колбах был бледно-оранжевым. Она его капала, а он потом становился ярко-зеленым. Красиво! Маша смотрела на отметки в бюретке и записывала в тетрадь. «Привет. Не помешаю?» «Моля!» – искренне обрадовалась она, однако капать не перестала. «Ты че это пропал?» «Да вот пошу, как раб на галерах», – сказал я. «Без выходных и проходных. Совсем времени нету. Да еще и мать срочно решила женить меня. Ты представляешь, Маша? Она устроила дома с Матриной и наприглашала гостей с дочками на выдане». «Ого!» Вытаращила от удивления глаза Маша и чуть не уронила очередную колбочку. Смотри, на невест в общем были, хмыкнул я. И как? Понравился кто-то? Красивые хоть? Да там они все красивые, вздохнул я. Одна похожа на свежезамороженного палтуса, вторая на овечку, а вот третья на пекинеса. Он хоть породистый. Ха -ха, тебе никто не понравился, хихикнул Маша и выставила на стол следующую партию колбочек. Угодил ты, ему ли в зоопарк из невест. «А у вас как дела?» – осторожно перевел разговор на интересующую меня тему. «Да нормально все», – сказала Маша, хотя по складке между бровей я видел, что не все там нормально. «Рассказывай», – велел я. «Да что там рассказывать?» – заявила она и торопливо отвела взгляд, как будто внимательно рассматривает содержимое одной из колб. «Я же говорю, нормально все». А вот Дуся говорит, что не все. Но я, – обедничал я, – и обличительно уставился на мачеху. «Говори всю правду, Маша. Зачем ты его в кабинет спать выгнала?» «Я выгнала?» задохнулась задохнулась от возмущения Маша. — Да он сам. И тут она поняла, что проболталась и укоризненно посмотрела на меня. А я посмотрел на нее. И тоже пристально. Мол, признавайся теперь, раз уж сама проболталась. Маша вздохнула, отставила колбу подальше и тихо сказала. — Да с Поповым у него проблемы. — У него всегда были с Поповым проблемы, — ответил я. Но это не помешало ему даже жениться. — В этот раз все серьезно, — прошептала Маша. Попов в курилке говорил Федорову и Криволуцкину, что не успокоится, пока не уничтожит Модеста совсем. Она всхлипнула. Было видно, что она напряжена и еле сдерживает себя. А ещё он взял на работу Ломакину. «Что?» — вытаращился я. «После того, что она творила?» «Угу», — обреченно кивнула Маша. «Я даже ходить в столовку перестала. Не хочу с ней столкнуться». «С ума сойти!» — пробормотал я. «Она же опасна для общества. Как же это так? А суд ее оправдал?» Да не было никакого суда. Нахмурилась Маша. Списали на несчастный случай при работе с едкими веществами. И дело закрыли. Влепили ей выговор, но без занесения в трудовую даже. Но она же изуродовала тебя. Никак не мог поверить в такое вот скотство я. А если бы лицо? А если бы глаза? Но не лицо и не глаза. Развела руками Маша. А рана на плече небольшая. Почти уже зажила. Сказала ничего страшного. Так шрам же остался. Кому какое дело? Между бровями у Маши пролегла горестная складка. Более того, Муля, ты не поверишь, но Попов поменял Ломакиной тему диссертации и теперь помогает ей писать. Сказал, что она защитится раньше меня. Мол, Бубнов слабый руководитель. Это он виноват в том, что талантливая девочка Ломакина не смогла написать диссертацию. Типа он не давал ей. И еще он сказал, что я вообще не защищусь. Уже несколько человек даже подговорил против меня. И что они тебе сделают? Не понял я. — Они все члены спецсовета, — пояснила Маша. — Проголосуют против меня на защите, и все. — Да, это все, что я смог сказать на это. В общем, научной организации еще хуже серпентарий, чем даже в театрах. Тут за дверью в коридоре послышались шаги, голоса. — Метод комиссии закончилась, — прислушалась к шуму Маша. — Пойду я тогда к отцу загляну, — сказал я. — На работе ненадолго отпросился. — Ну давай, — кивнула Маша. — Извини, но я с тобой не могу. Нельзя прерывать титрование, пока раствор свежий. Я попрощался с мачехой и двинул к отчему. В кабинете у Модеста Федоровича ничего не изменилось. Сам он сидел за столом и что-то записывал. — Привет, можно? — заглянул в кабинет я. — О, сын! — обрадовался тот. «Заходи — Заходи. Он резво подхватился из-за стола, двинулся ко мне навстречу и крепко обнял. — Как дела у тебя? Надеюсь, все хорошо? — У меня-то хорошо, — сказал я, отстраняясь. — А вот у тебя? — Откуда знаешь? — пристально посмотрел он на меня. Я молча усмехнулся и развел руками. — Женщины! — вздохнул мулиночем и вытащил сигареты. — Будешь? — я отрицательно покачал головой. — Я уже второй день боролся с этой пагубной привычкой. — Да, не сразу, постепенно. Но теперь я разрешил себе выкуривать лишь по две сигареты в день, утром и вечером. — И все. — Бросил? — уважительно похвалил Модест Федорович. — Молодец. А я вот все никак. Всю жизнь бросаю. И никак. Тогда я сейчас тоже не буду. Он отложил сигареты на стол и повернулся ко мне. Может, хочешь кофе? Машка сварит. Я был у нее. Отрицательно покачал головой я. Да и занята она. титрует что-то оранжевое до да зеленого. а а кумыкнул Модест Федорович. Титрует общий гумус с бихроматом. Так называемый метод Тюрина. Но мы его в модификации Симакова испытываем. С добавлением фенилантрониловой кислоты. Это если там присутствуют карбонаты. Он вдруг взглянул на меня и осекся. Извини, Муля, увлекся. Бывает, — улыбнулся я. Я и сам такой же. Так что там с Поповым у тебя за война? Да дурак он, — нахмурился Модест Федорович, Решил на себя все мое финансирование перетянуть. Но мы всегда конкурировали. Алла Макина, Машка уже рассказала, — покачал головой мули отчим. Ты отставишь эту ситуацию? Ну а что мне делать? «Мстить, как граф Монтокристо?» – возмутился Модест Федорович. «Я не буду ему уподобляться и вести все эти закулисные игры. Так он тебя быстренько обскачет», – не согласился я. «Муля», – вздохнул Модест Федорович, – «я всю жизнь занимаюсь наукой, чистой фундаментальной наукой, и вся эта возня мне неинтересно. Пусть что хочет делает, жизнь все сама рассудит». Я смотрел на него и удивлялся. «Взрослый человек же! Неужели он верит во всеобщую справедливость? Да этот Попов сожрет его скоро с потрохами. Мулиному отчиму нужно срочно менять мировоззрение, иначе он с таким подходом пропадет. А вслух сказал, нужно не дать возможности Попову вредить тебе и Маше. Да ну его, махнулся Модест Федорович. Расскажи лучше, как у тебя дела. От Мулиного отчима я возвращался на работу с тяжелым сердцем. Модест Федорович как ребенок. Да, верит торжество добра над злом, это хорошо. Но наивно. И не нужно ждать, пока жизнь накажет обидчика. Иногда нужно помочь наказанием. Я размышлял, перебирал варианты, как именно я могу наказать Попова. Причем так, чтобы его, желательно, перевели работать куда-то аж в Киргизскую ССР. Квалифицированные кадры везде нужны. Раз он начал в открытую уже вредить, то и ему нужно сделать зеркальный ответ. Только как я это сделаю, если не пересекаюсь с Поповым вообще нигде? Амулиночем не хочет. Задумавшись, я чуть было не налетел на Козляткина. Тот был взволнован. «Муля!» – прошипел он. «Ты где должен быть?» «На работе?» «А ты где шляешься в рабочее время?» К отцу заглянул, не стал выкручиваться я. «На минутку буквально. А что?» «Там из приемной Большакова уже два раза тебя спрашивали». Тревожно сказал он. «Тебя вызывают, как вернешься?» «Отлично!» – обрадовался я. Визит к министру уже дважды переносился из-за его плотного графика командировок. «Зачем он тебя вызывает?» «Что ты уже опять натворил?» Продолжил допрос Козляткин. «Ничего не натворил?» Развел руками я. «Напросился на разговор еще тогда, на природе». «Зачем разговор?» Подозрительно взглянул на меня Козляткин. «Хочу о вашем повышении поговорить», — сказал я. И оставив ошеломленного начальника в коридоре, я отправился в приемную к Большакову.